9. Счастье и удовольствие. Люди традиционно хотят быть счастливыми и получать от жизни удовольствие. Но между этими понятиями, безусловно, есть разница. Счастье – это что-то больше про душу, спокойное состояние удовлетворения от жизни. Удовольствие – скорее про сиюминутные радости для эго потешить себя вкусной едой, шопингом, выездом на моря и прочими радостями потребления. Я слышу, как часто мы говорим «Моя душа хочет эту пироженку» или «Машина – это мой кайф и счастье, а значит, истинное желание моей души». Так как же разобраться, что нам приносит счастье и радует душу, потому что это было ее истинное желание – А что является кайфом для эго, удовольствием ради удовольствия? Ведь счастье наполняет, а бездумные удовольствия растрачивают энергию. Как же определить, что тут хорошо, а что плохо? Услышала один очень четкий критерий, как отличить одно от другого, и хочу о нем рассказать. Все очень просто, и да, он базируется на том, что счастье, это что-то божественное, наполняющее, а удовольствие – это как наркотик, приносящий быстрый кайф, но в итоге разрушающий. Таким образом, все свои любимые дела можно профильтровать по одному критерию. То, что я делаю, приносит мне всегда одинаковое чувство счастья и удовлетворения, или даже идет по нарастающей, или, чтобы получить кайф, мне каждый раз нужна доза побольше – Если приход отдела всегда ровный или нарастает, это счастье. Мы движемся в нужном направлении и делаем то, что нас истинно наполняет. Если кайф не такой острый и надо постоянно добавлять перчинки или новизны для остроты эмоций, это было просто удовольствие на уровне потребления. Оно ничем не наполняет, это иллюзия. Наоборот, Мы впрыскиваем в себя новую дозу кайфа, чтобы взбодриться и порадоваться, но на утро энергию заберут с процентами. Я составила свой так называемый список радости, где прописала все, что я люблю делать, даже если это какие-то, казалось бы, дурацкие вещи, и просканировала их по этому критерию. Если вы так сделаете, вас, возможно, тоже удивят результаты к примеру, поездки на моря из-за границы оказались не тем истинным счастьем, к которому стремится моя душа, а просто кайфом, которым я хотела раскрасить серые будни в более яркие цвета. Потому что решив быть предельно честной с собой, я была вынуждена признать, с каждой поездкой уровень искренних счастливых эмоций был все ниже, и приходилось бодриться искусственно то галочкой за посещение нового крутого места, то выкладывая фотки в соцсети, чтобы похвалиться и получить капельку восхищения, зависти и так далее. А пересматривание любимых фильмов из своей золотой коллекции, лежа на диване и не делая ничего полезного, вдруг оказалось не бессмысленной тратой времени и убеганием в иллюзии, а чем-то желанным для души потому что я осознала, что даже сотый просмотр моего любимого фильма, в котором я знаю все фразы наизусть, доставляет мне ровно то же удовольствие, что и в первый раз, если не больше. Это значит, что кино резонирует с моей душой и пробуждает в ней светлые чувства. Может быть, даже излечивает ее от грусти и уныния и поднимает на более высокий уровень вибраций. А это неожиданно переводит просмотр фильмов из простого быстрого кайфа, за который возьмут с процентами, в ранг дел, полезных для души и приносящих счастье. Это ли не счастье? Мне понравилась эта практика. Периодически рефлексировать на тему, что действительно приносит мне искреннее счастье в данный момент, и составлять списки радостей. Я думаю, ответы будут меняться с течением времени. К примеру, если жизнь стала яркой сама по себе, то путешествия могут стать не эскапизмом из реальности, не дозой быстрых углеводов в унылый день, а источником истинного счастья и развития. Или в какой-то момент душа окончательно излечится от своих ран, и ей больше не будет нужна терапия просмотром старых добрых фильмов, безотказным лекарством от хандры. Потому что не будет хандры. Будут новые интересы, будет нужна новая пища для познания мира, и фильмы отойдут на задний план. В любом случае, для текущего момента это полезно, провести такую ревизию своих кайфов, чтобы понимать, где мне не нужно себя корить за глупые радости, потому что они совсем не глупые, а повышающие мой реальный уровень счастья. А где я пытаюсь выжать каплю удовольствия из реальности, чтобы хоть ненадолго забыться и кайфануть? Но с каждым разом мне это сложнее и сложнее, потому что в конечном счете забирает энергию, а не дает. Потому что счастье лечит, пустой кайф калечит тем, что вуалирует проблему, с которой лучше разобраться без иллюзий.